Глава 8. Мне сверху видно всё, ты так и знай. Когда шестая по счёту 100-килограммовая авиабомба проломила палубу последнего из стоявших на рейде английских кораблей, и он взлетел на воздух, Леонид дал команду следовать к своей военной базе, где сейчас Магелланг грамил английские позиции. Поскольку никаких серьёзных укреплений противника там не было, а те, что были, язык не поворачивался назвать укреплениями, туймочные бомбы для этого не понадобились. Магелан неторопливо шёл по дуге вокруг базы на позициях англичан и обстреливал их из пушки и пулемётов, время от времени сбрасывая бомбы небольшого калибра. Колумб же, расправившись с английской اسکдрой, прошёл над городом и устремился на помощь Магелану. В бинокль были хорошо видны разрывы снарядов и бомб, а также разбегающиеся в ужасе красные мундиры. Все, кто был верхом, старались поскорее уйти подальше в сторону от небесного демона, но далеко не всем это удавалось. Это не был бой, это было избиение беззащитных. Свою лепту вносил также гарнизон базы, открыв артиллерийский огонь. Леонид решил лично возглавить этот рейд и преподать хороший урок как англичанам, так и всем прочим на будущее, чтобы у всех любителей задирать Русскую Америку и старающихся при этом навязать ей войну по правилам в кавычках, возникла прочная установка в мозгах: русские не любят, когда с ними говорят языком ультиматумов и не предлагают дважды. И если враг не сдаётся, то его уничтожают. Именно поэтому операция была спланирована так, чтобы в самом начале нанести максимальный урон противнику, полностью дезорганизовав его сопротивление, а потом добить разрозненные остатки. Помогло то, что английские войска не проявили особой активности, ограничившись осадой базы, что дало возможность выслать на помощь в Нью-Йорк эскадру из броненосца, крейсера и двух барков с десантом. Для нанесения одновременно удара с моря и с воздуха вслед за кораблями вылетело воздушное эскадры из трёх дирижаблей, двух цепелинов и одного блинпа А1. Правда, блимп не был рассчитан на такой дальний полёт, поэтому практически всю его полезную нагрузку составляло топливо в дополнительных баках. Из вооружения на нём были установлены только пулемёты, да имелся небольшой запас бомб малого калибра. Зато Калумб и Магеллан шли нагруженные до предела. После прибытия в Гавану держабли ждали, когда эскадра прибудет на место, и лишь после этого получили команду на вылет. Перелёт от Гаваны до Нью-Йорка составил неполных 20 часов, в течение которых эскадра оставалась неподалёку от острова Long Island, но находясь за пределами визуальной видимости. План полёта был составлен так, чтобы подойти к Нью-Йорку со стороны моря ранним утром, когда весь город ещё спит. Это давало шанс застать противника в расплох, чтобы он не успел рассосредоточиться. При подходе к цели дирижабли разделяются. Колумб наносит бомбовый удар по английским кораблям на рейде, Магеллан не задерживается на рейде, а сразу же следует к расположению базы для бомбёжки и обстрела английских войск. А один обходит Нью-Йорк стороной и патрулирует к востоку от места боя, преследуя и уничтожая английские войска, которые попытаются удрать с Манхэттена на левый берег Гудзона. Конечно, уничтожить всех нереально, но вот хорошо провести "красные мундиры" в кавычках. Иногда к на них страх очень даже можно, чтобы в следующий раз знали. Если по-хорошему предлагают сдаться, надо принимать это предложение незамедлительно, ибо задержка с принятием решения очень пагубно сказывается на здоровье. Эскадра же тем временем подходит к городу и высаживает десант под прикрытием броненосца. Крейсер патрулирует в заливе, стараясь в пределах видимости и пресекает любые попытки противника уйти морем. Любое сопротивление с берега будет тут же подавляться огнём артиллерии и броненосцев, а в случае надобности будет оказана поддержка с воздуха. Цепели навернутся к месту высадки десанта. Потому как к этому времени позиции противника вокруг военной базы должны быть уже полностью уничтожены, а те из англичан, кто уцелел, рассеяны по острову, гоняться за каждым отдельным красным мундиром, на цепелиных никто не собирался. Эта задача возлагалась на А1 и отряды морской пехоты и кавалерии, которые будут получать данные авиаразведки с блимпа для полной зачистки Манхэттена от противника. О тех же, кто всё-таки сумеет удрать с острова, позаботится индейцы, заранее предупреждённые защитниками базы. Таков был предварительный план операции. И вот теперь, став свидетелем сокрушительного по результатам авианалёта, Леонид выражал искреннее восхищение Самарину, лично управлявшему "Колумбом" в ходе атаки. Поздравляю, Игорь Александрович. Не ожидал такого успеха. Как вам это удалось? 6 бомб, 6 целей. На самом деле ничего сложного не было, ли? Нет, Петрович, высота всего 800 м, цели неподвижные. Мы тоже практически завязали на цели в момент сброса, имея нулевую скорость, то есть относ бомбы был равен нулю, плюс заходили на цель в плоскости ветра. Короче, мы это уже из теории бомбометания. Короче говоря, если объяснить на пальцах и применительно к тому, что было в истории, то мы нанесли удар, характерный для бомбометания с пикирования. Сброс бомб с малых высот с минимальной горизонтальной скоростью относительно земли. В этом случае параболическая траектория падения бомбы близка к прямой, можно бомбить довольно точно. Вспомните, с какой точностью работали немецкие пикировщики во время войны в условиях слабой ПВО либо вообще её отсутствия. А ведь они бомбили зачастую не совсем ответно. Да и вертикальной скорости у них было прилично. Кроме этого, бомбардировочный прицел собственной разработки у нас тоже имеется, хоть, конечно, не такой, как на бомбардировщиках Второй мировой, но для наших скоростей вполне хватает. Тем более, мы стараемся бомбить точечные цели в плоскости ветра, а в этом случае отсутствует боковой снос бомбы. Да и аэродинамика бомб тоже свою роль играет. решил, что начали их изготовление заранее. 100-килограммовая фугаска по нынешним временам это гарантированный кирдык любому деревянному паруснику без водонепроницаемых переборок, даже трёхдечным линейным кораблям. А если что-то посерьёзнее, скажем, крепость разбомбить? Да никаких проблем. Всё зависит от мощности и проникающей способности боеприпаса. Можно и 5 сотки в кавычках, и 1000-килограммовые фугаски делать, принципиальной разницы нет. Цепелин поднимет не вопрос, а такая дура, если имеет взрыватель с замедлением. Пронижет все перекрытия насквозь и идёт в фундамент, после чего рванёт, развалив всё, что выше фундамента. Если делать взрывателем с переменным временем срабатывания, то такими бомбами можно долбить любые сухопутные цели, которые есть на сегодняшний день. Крепости, мосты, да что угодно. Просто в этих краях таких целей ещё нет. Одни дровяные крепости, а им много не надо, тем более можно не только фугаски, но и зажигалки кидать, или тот же напалм, да из боевой химии можно похимичить, если получится. Никаких конвенций ещё нет и не скоро появится. А когда появятся, то будут написаны нами. Вот в этом-то мы просвещённую Европу обломаем. Интересно, очень интересно. Но есть одно большое ноль, они Петрович. Все эти безобразием можем безнаказанно творить, пока у местных не появится хотя бы захудалое ПВО. Дирижабли всё же очень уязвимы для зенитного огня. Поэтому придётся бомбить с больших высот, а это снижает точность бомбометания. Сейчас мы всех зенитчиков в кавычках на палубах кораблей из пулемётов разогнали. Но не всегда такая шара будет. Не надо ждать скорого появления нарезника у местных. Будем думать и совершенствовать тактику применения дирижабли, Игорь Александрович. Как и конструкцию самих дирижаблей. В любом случае отказываться от них не стоит, поскольку до уровня Боингов, Русланов и Антейвов мы не скоро дойдём, а летать через Атлантику надо уже сейчас, и не только через Атлантику, а тоже Гавана, которая фактически под боком. Нашу авиацию пока что посылать нельзя про Нью-Йорк и Бостон, я вообще молчу. Востон, о, Леонид Петрович, это интересно. Кстати, по поводу Нью-Йорка. Как раз к нему подходим. Взгляните на этот мегаполис в кавычках. Сверху хорошо видно. Что тут бомбить? Деревянные хибары, на них и пятидоток много будет, не говоря о сотках и пяти сотках. Так мы эти хибары бомбить и не забираемся. У нас другая цель отбить привычку у лондонских джентльменов говорить с нами с позиции силы. А для этого вовсе не обязательно превращать данный мегаполис в кавычках в пепелище. Наоборот, надо дать понять местным обитателям, что дружить с нами гораздо лучше, чем с королём Англии. А перейти в подданство Русской Америки это вообще замечательно. Поэтому проведём у них на глазах показательную экзекуцию непослушных. Первый этап мы уже выполнили. Все корабли на рейде у контрпупи Уверен, что подавляющее большинство аборигенов за этим внимательно наблюдали с берега. Теперь устроим охоту на волков, то бишь на красные мундиры. Из города все английские позиции хорошо просматриваются, поэтому жителей Нью-Йорка ждёт незабываемое шоу со спецэффектами, о котором они будут рассказывать своим детям и внукам, а те понесут эстафету дальше. А когда разгоним по кушериям музылевшие красные мундиры, высадим десант После чего градус договора способности местных властей достигнет небывалых высот. В противном случае сами жители города произведут смену местных властей, поэтому, Игорь Александрович, приложите все усилия, чтобы не задеть гражданских, цель только красные мундиры. Колумб быстро прошёл над Нью-Йорком и устремился туда, где Магеллан методично перемешивал землёй позиции английских войск. Сей заисполковався согласовали порядок действий, чтобы не мешать друг другу. А один держался в стороне от места боя, патрулируя ближе к восточному берегу Манхэттена и не поспессно участия в разгроме не принимал. Внизу же творился ад. Разрывы бомб и снарядов перепахивали землю, неумолкая вели огонь пулемётов и цепелин, заставляя обезумевших от ужаса английских солдат искать укрытие. Но укрытия не было. Отдельные деревья, небольшая роща не спасали от разъящего огня с неба. Леонид смотрел на это, и его не покидало чувство, что он смотрит много раз виденную хронику периода Второй мировой войны, снятую с самолёта, только в цвете. Точно так же взлетают в небо кусты взрывов бомб и снарядов, в панике мечутся люди, гремят выстрелы бортового оружия, когда неожиданно наступает несколько секунд тишины, воздух наполнен грохотом взрывов внизу. Но да только эта хроника была реальностью. Фактически первое массовое применение военно-воздушных сил против вражеского флота и сухопутных войск, направленное на обеспечение высадки десанта с целью захвата территории противника. И несомненно, кто-то из английских офицеров, а может и сам полковник Фергюсон, сейчас наблюдают за ходом событий из города. Если не хватит ума не оказывать сопротивление, то Нью-Йорк не пострадает. В противном случае на войне как на войне. Покончив с английскими позициями, и Расиев уцелевшим противником, Колумб и Магеллан направились к месту высадки десанта, куда уже подошли Меркурий и Гермес. Тринидадже стал между ними и берегом, наведён на английский форт Свояруди. Магеллан завис прямо над фортом, а Колумб патрулировал побережье в районе высадки. Но всё было тихо, форт молчал, и вскоре английский флаг на его флагштоке сменился белым полотнищем. Колумб, снизившись до 500 м, медленно бороздил над западным берегом Манхэттена на участке между военной базой Русской Америки и Нью-Йорком. Отсюда хорошо просматривались тринедадс, наведёнными на английский форт башнями орудиями Меркурий и Гермес, ставшей на якоре, курсирующий между ними и берегом шлюпки с десантом. Синяя гладь Лоуэр-Бэй была спокойна. Лёгкий ветер создавал лишь небольшую рябь на воде и сносил в сторону дым из труб кораблей. Далее выдвился оскольд патрулирующий подходы к Нью-Йорку. Побережье Манхэттена было пустынно, всё население попряталось. Чуть в стороне находились город и форт, над которым завис Магелан, контролируя ситуацию. Поскольку сверху батареи форта и позиции для стрелков были совершенно открыты, никакого труда это не составляло. Впрочем, не всё. Там прошло гладко. В первый момент, увидев приближающиеся к берегу корабли, некоторые из англичан всё же бросились к пушкам. На полимётной очереди с неба хлестнувшие по стволам лафета марудей тут же оладили боевой пыл канониров. Всем стало ясно, разговоры закончились, а один по-прежнему патрулировал центральную и восточную часть Манхэттена, взаимодействуя с отрядом, вылавливающим разбежавшихся английских солдат. По информации командира отряда особых трудностей это не составляло, сопротивление оказывали единицы, а основная масса англичан сразу же бросала оружие, поднимая руки. Если ещё было что бросать, поскольку многие его просто потеряли. Трудно было ждать другой реакции от людей, которых силой загнали в армию, отправили воевать на край света. Система прессинга в кавычках была широко распространена не только в королевском флоте, и сейчас английское военное командование в полной мере пожинало её плоды. Дабы пресечь возможные беспорядки среди пленных, им сразу объявляли: их служба в армии его величества короля Англии закончилась. Если они пожелают, то могут остаться в Новом Свете вольными поселенцами, пресегнув на верность русской Америке. А отсюда выдачи нет. Леонид уже обладал информацией от Корнета о настроениях среди англичан, поэтому выбрал беспроигрышный вариант. Прибывшие английские солдаты с первого же дня общались с жителями Нью-Йорка и сторожилыми гарнизонами, поэтому быстро узнали всю правду о местных реалиях. А если учесть, что недовольство в солдатской среде копилось уже давно, то желающих вернуться в старую добрую Англию будет немного. Там их ничего не ждёт, кроме продолжения палочной армейской муштры с грошовым и к тому же регулярно задерживаемым жалованьем и почётной возможности сложить голову во славу короля Англии в очередной войне с Голландией. Здесь же свобода в обмен на лояльность. Как говорится, выбор сделать не трудно. Лояльно настроенное белое население Русской Америки необходимо, причём в большом количестве. Национальность не важна, всё равно через несколько поколений станут русскими. Но никто из тенедатских пришельцев не хотел повторного появления в этой истории такого понятия, как афроамериканцы, по крайней мере, в своей стране. если португальцам в бразилии нравится завозить к себе рабов из африки это их дело, но в русской Америке их не будет, а с местными индейцами всегда можно договориться, с теми, кто захочет договориться. Ну а кто не захочет, кто же им виноват? Колумб Магеллану. Магеллан Колумбу, слушай. У наглов делегация собирается на лошадках и с белым флагом. Продолжайте наблюдение. При первой же попытке сопротивления огненное поражение. Магилан, понял. Леонид и Самарин переглянулись. Быстро до Серав дошло. Было бы странно, если не дошло. Так что, садимся, Леонид Петрович, они ведь захотят с вами говорить. Перебьётся: "Я с ними уже разговаривал. Ничего нового они не скажут, а если хотят говорить именно со мной, то пускай ждут. Надо сначала высадку закончить". Впрочем, высадку закончили довольно быстро, сказывался предыдущий опыт. Полк морской пехоты быстро занял город без единого выстрела. Население попряталось по домам, а гарнизон форта безропотно сложил оружие. Впрочем, совсем без жертв при взятии города не обошлось, хотя выяснилось это не сразу. Но десант тринидадцев не имел к этому прямого отношения. Просто английские солдаты, да нельза, замордованные начальством. Под шумок с великою из кем счёт и здравы судив, что противнику до этого всё равно дела нет. А А вот представится ли дальше такая возможность, неизвестно. Полковник Фергюсон стоял на плацу в форте перед людьми в зелёно-пятнистой форме, буквально задыхаясь от злобы и унижения. Парламентёры, посланные с целью выторговать более-менее приемлемые условия сдачи, вернулись ни с чем. Их просто послали, заявив, что условия сдачи однобезговорочной капитуляции. Все военнослужащие английской армии, независимо от чина и должности, выходят за пределы форта и складывают оружие. Кто не подчинится этому приказу, будет считаться оказавшим сопротивление и расстрелян на месте. Узнав об этом, солдаты в массовом порядке направились к выходу из форта. След за солдатами потянулись и офицеры. Гибнуть просто так, не имея ни малейшего шанса нанести хоть какой-то ущерб противнику, никто не хотел. Тем более сверху над фортом до сих пор находился летающий корабль Тринидацев, откуда несомненно внимательно наблюдали за происходящим. И если бы англичане дали малейший повод, то последствия не заставили бы себя ждать. Кончилось тем, что полковник Фергюсон остался один. Это был крах, полный крах после блестящей карьеры в Ирландии, такой сокрушительный провал. Проклятые Тринидацы. Нам долго ждать, полковник Окрик молодого человека в тринидадской форме привёл полковника Фергюсона в чувство. Внутри форта уже вовсю хозяничали тринидацы, не обращая на него особого внимания. Каждый занимался своим делом. Полковник посмотрел на окруживших его людей в мягких кирасах, шлемах непривычной формы и с необычным оружием. Но больше всего его поразило не это, а равнодушие на их лицах, полное равнодушие. Они смотрели на него как на пустое место, как на предмет, с которым им надо выполнить какую-то привычную рутинную работу. Причём мнение самого предмета в кавычках их совершенно не интересует. Кто вы? Морская пехота Русской Америки, сдайте оружие, полковник Фергюсон, и следуйте за нами. Кто вы такой? Я отдам свою шпагу только вашему командующему. Старшему групу очевидно надоел этот балаган, и он подолзнак своим подчиненным. В то же мгновение полковник был сбит с ног и уложен физиономией в землю, после чего его обезоружили и обыскали. Такого светотатства старший офицер армии его величество снести не мог, но всё, на что он казался способен в этой ситуации это лишь сыпать проклятиями на головы своих врагов. Впрочем, тоже недолго. Удар носком ботинка заставил его скрючиться и поперхнуться собственными словами. Когда же его подняли на ноги, полковник был поражён переменой в лице говорившего с ним человека. Я бы с огромным удовольствием повесил тебя прямо сейчас, полковник. Точно так же, как ты вешал ирландцев. Но, к сожалению, у меня приказ доставить тебя живым. А вот насколько целым этого не уточнили. Поэтому, если ещё хоть раз откроешь свой поганый рот, то сильно пострадаешь при попытке оказания во вооружённого сопротивления. Впрочем, ругаться я оказывал сопротивление полковник Фергюсон больше не собирался. Никогда ещё с ним не обращались подобным образом. Он горел желанием как можно скорее добраться до командующего тринидадским десантом и рассказать, что позволяют себе вытворять его подчинённые. После завершения взятия города под контроль, Колумбы и Модилан совершили посадку на аэродроме возле военной базы. Причальные мачты для дирижабли были построены с запасом, поэтому места хватило всем. А один, пока ещё продолжал патрулирование над Манхэттеном, помогая отрядам морской пехоты и конных егерей отлавливать последних анклачан, затаившихся в зарослях. После посадки и беглого осмотра военной базы Леонид отправился в мэрию, дабы поговорить с местным бывшим начальством и наметить пути дальнейшего сотрудничества. Геноцидить местное население никто не собирался, и слухи об этом были распространены заранее. Поэтому особых проблем он не ждал, лишь попросил, чтобы по возможности встретиться в прежнем составе, когда этого встречались на Карлсруе. А именно губернатор Сэр Фрэнсис Лавлейс, майор Майкл Рэндл, негацента Роберт Сирл и Джон Стаффорд. Если эти люди живы, конечно. Губернатор может пригласить ещё кого-нибудь, если сочтёт нужным, но в пределах разумного. Все перечисленные люди оказались очень даже живы и терпеливо ждали прибытия командующего. Сам дом губернатора уже был взят под охрану морскими пехотинцами, как и все важные объекты в городе, но к удивлению местного населения никаких грабежей, какого-либо насилия не наблюдалось, что было крайне необычно для данной эпохи. Поэтому, когда первые страхи прошли, местные обитатели начали потихоньку выбираться из домов на улицы, пытаясь наладить знакомство с оккупантами в кавычках. Все прекрасно понимали, что если присылают такую силу, то уже не уходят. На английской колонии Нью-Йорк можно ставить крест. В смысле, английской колонии. И вот теперь глядя на сидевших перед ним притихших англичан, Леонид думал, какой резонанс вызовут нью-йоркские события в Новом Свете, а именно в других английских поселениях, и в первую очередь в Бостоне. Про Новую Испанию и Перу речи нет. Там только обрадуются, когда узнают, что англивы в очередной раз надавали звёздюлей. Что касается Европы, то пока эти новости туда доберутся, много воды утечёт. Да и отреагировать быстро англичане не смогут, если вообще смогут. Что же это у вас тут творится, мистер Лавлейс? Коты из дома, мыши в пляс это поговорка у нас такая. Что вам не хватало? Или мы вам чем-то мешали? Простите, мистер Картес, но я правда не мог ничего сделать. Прибывший из Англии полковник Фергюсон отстранил меня от должности губернатора, сведя мои полномочия к уровню мэра города, и хвалясь всевышнему, что этим всё я обошлось. А командующий эскадрой, капитан Браун? Он как раз-таки не хотел принимать в этом участие. У него был приказ уйти обратно после того, как закончится выгрузка груза из Англии, и погружен наш товар. Но корабли даже выгрузиться не успели. Подпытка обстрела нашей базы с моря Йорди. Нет, он не хотел обстреливать ваш форт, как его неуговаривал полковник Фергюсон. Но Браун отказался наотрез, мотивируя тем, что его фрегаты просто мишень для ваших береговых пушек. Единственное, на что он согласился это заблокировать выходы из Гудзона. Но гарнизон вашего форта воспринял это как попытку обстрела и открыл огонь. С полковником Фергюсоном мы будем разбираться отдельно. Давайте решим, что делать с вами. Мистер Лавлейс, вы осознаёте тот факт, что своими действиями этот полковник действует от имени короля Англии, втяновил Англию в войну против нас. И о прежнем статусе английской колонии Нью-Йорк теперь не может быть и речи. Было бы странно это оспаривать, мистер Картес. Поэтому я предлагаю следующее: у нас нет никаких претензий к жителям Нью-Йорка, у нас нет никаких претензий к офицерам и солдатам английской армии, находящимся здесь, за исключением полковника Феркисона. Тя кто захочет, могут покинуть Нью-Йорк вместе со своим имуществом. Кто захочет, может остаться, но обязан принять подданство Русской Америки, под чью юрисдикцию переходит колония Нью-Йорк с сегодняшнего дня. Никаких преследований по национальному или религиозному признаку не будет. Единственное условие для оставшихся полная лояльность и подчинение законам Русской Америки. Главой колонии временно будет командир нашей базы, капитан морской пехоты Хорхе Агилар. Все вопросы решайте с ним. Вы, мистер Лавлейс, если захотите остаться, можете продолжать выполнять обязанности мэра города. Знаю, что вы неплохо справлялись на посту губернатора. Вы, майор Рендел, а также все офицеры и солдаты армии Его Величества, к вам претензий нет, вы выполняли свой долг. Если хотите уйти, можете уйти, препятствий вам чинить не будут. Но если захотите остаться, то на общих основаниях, со всеми остальными, решение о получении какой-либо должности в администрации колонии будет решаться с каждым индивидуально. Оказательно вас, господа Негаценты. Думаю, вы никуда уезжать от своего хорошо налаженного бизнеса не захотите. Мистер Сирл, я хотел бы и дальше видеть вас на посту командира отряда милиции. Если мы хотим создать сильную и богатую колонию на берегах Готзона, то она должна быть способна себя защитить. Вы, мистер Стаффорд, в самом ближайшем времени здесь откроется филиал нашего банка Тринити, а также ряд торговых представителей, с которыми вы могли бы иметь дело. На всей территории Русской Америки, а также Новой Испании и Перу введена единая валюта испанский песо. То же самое будет и здесь. Но это не означает, что не будут иметь каждый день другие деньги. Будут, но только в целях обмена. Все финансовые расчёты будут теперь только в песо. Впрочем, эту тему вы ещё обсудите с сеньором Кабреро, который был на нашей предыдущей встрече. Закончив разговор с местной элитой в кавычках, Леонид отправился обратно на базу, где под присмотром спеццов и службы сеньора Карпова его дожидался полковник Феркюсон. Вот с этим сером надо побеседовать более обстоятельно. Тем более, как только выяснилось, что господин полковник до этого довольно долго и успешно воевал в Верландии с местным населением, то упускать такую возможность было бы просто грешно. Когда привели полковника Фергюсона, Леонид удивился той экспрессии, с какой господин полковник стал предъявлять претензии по поводу своего задержания, а также тех карт, которые неминуемо обрушатся на головы виновных. Можно было подумать, что именно он хозяин положения в данной ситуации. Впрочем, ничего удивительного, полевая камуфляжная форма многих вводила в заблуждение. Сейчас все привыкли, что генералы и адмиралы выглядят как новогодние ёлки, украшенные золотом. Вот и полковник Фергюсон не был исключением, очевидно посчитав, что перед ним простой солдат или сержант из ветеранов, если судить по возрасту. Всё же среди юнцов Марпехов, одетых в похожую форму, Леонид выглядел патриархом. Выслушав очередной виток ругани, решил прекратить это непотребство. Полковник Фергюсон, извольте заткнуться, мне надоело слушать ваши бредни. Что? Да вы кто такой будете? Где ваш командующий? Я и есть командующий, адмирал Леонардо Кортес, как меня называют в этом мире. Вы адмирал Леонардо Кортес? Да, я. А вы кого ожидали увидеть? Раз Фуфериного попугая в перьях и золоте? У нас таких мундиров нет, тем более полевых. И во время боевой операции, если предстоит высадка на берегу, я всегда надеваю форму морского пехотинца. Она для этих целей гораздо удобнее. Простите, сэр, не ожидал увидеть вас в таком виде. Не удивляйтесь, полковник, вы далеко не первый. Так что там вас сильно возмутило? Сэр, прошу меня простить, но ваши солдаты вели себя как дикари, как какие-то варвары. Разве? Насколько я знаю, прапорщик О'Нейл, которому было приказано вас доставить, очень культурный и вежливый человек. О'Нейл? Ирландец? Да? А что это вас так удивляет? У нас служит много ирландцев, которых мы освободили из рабства на Барбадосе. А что такой прапорщик? Первый офицерский чин морской пехоты и армии, что-то вроде сублейтенанта. Сейчас всё выясним. Леонид вызвал дежурного, вывелел вызвать командира группы разведки. Когда молодой парень вошёл в кабинет и доложил о прибытии полковника Фергюсона, снова понесло. Леонид дал ему выговориться, после чего спросил: "Именно так и было, подтверждаете?" "Так точно, ваше превосходительство, подтверждаю". "Всё ясно. Почему вы нарушили инструкцию, прапорщик О'Нил?" Что вы обязаны были сделать в случае неповиновения объекта после приказа немедленно сдать оружие? Нейтрализовать объект стрельбой по конечностям, чтобы исключить малейшие возможности оказания сопротивления и избежать нанесения тяжёлых ранений, которые могут негативно сказаться на состоянии объекта при проведении экспресс-допроса, либо вообще исключить возможность его проведения. Правильно. А почему не выполнили? Таким уи от того, что было с лейхой хватило, ваше превосходительство. Мои ребята его на расу упаковали, что он даже не дёрнулся. А если бы успел дёрнуться и всадил пулю в кого-нибудь из вас, вы понимаете, что если бы это происходило на территории противника, то ваш раненый был бы фактически обречён. Понимаю. Хорошо, что понимаете. За проявленную халатность при задержании объекта объявляю вам замечание. Идите и не допускайте больше таких оплошностей. Не забывайте, что все инструкции написаны кровью погибших разведчиков. Когда командир группы разведки ушёл, Леонид перевёл взгляд на своего побледневшего собеседника. Вот так-то, полковник, вы должны быть благодарны этим разведдям за то, что они творчески подошли к выполнению инструкций. Всего лишь вывалили вас в пыли, дав разок ботинком по рёбрам, а не прострелили вам руки и ноги. Иначе бы мы с вами так сейчас не разговаривали. Но ведь это варварство, так не воюют. А как воюют? Строем под барабанный бой, мы так не воюем. И к вопросу о варварстве. Только Англия додумалась сделать в наше время рабами белых людей, так кто из нас варвар? Вы не понимаете, сэр. Ирландцы это не люди. Разве, общаясь с ними, хотя бы с тем же прапорщиком О'Нейлом, его подчиненными, я убедился в обратном? Но вопрос сейчас не об этом. Что же мне делать с вами, полковник? Сэр, я понимаю, что вы сейчас находитесь в состоянии войны с Англией, но я готов дать честное слово, что не буду принимать в ней участия, когда вы меня отпустите. Полковник, вы шутите? Отпустить вас с какой статьи? Но ведь это обычная практика, сэр. Офицеров отпускают под честное слово не принимать дальнейшего участия в войне. Глупая практика. Не знаю, кто её придумал. В любом случае, полковник, на вас это правило не распространяется. Я ни за что не поверю, что вы напали на моих людей, имея на это соответствующий приказ короля в начале войны между нами. Я прав? Приказа в начале войны у меня не было. Но у меня был приказ создать крепость на месте Нью-Йорка. Это не допускает нахождения на её территории чужих солдат. И именно поэтому вы подговорили индейцев напасть на моих людей ночью, чтобы потом напасть самим превосходящими силами. Не надо отрицать это. Я всё знаю. Плюс ваши ирландские подвиги в кавычках. По нашим законам вы военный преступник, а не военнопленный. И подлежите суду военного трибунала, поэтому о том, чтобы отпустить вас, не может быть и речи, по крайней мере, в ближайшее время. Поразительно, что же вы от меня хотите? Я предлагаю вам сделку со следствием, толковник. Вы рассказываете всё, что знаете об Ирландии, в частности, об английской администрации, командном составе английской армии, что там находится. Подробности о городах и крепостях, порядок и пути снабжения английской армии, а также все подробности, кто, где, когда и с кем. За это я могу обеспечить вам вполне комфортное содержание в плену и возвращение через несколько лет в Англию, когда всё утрясётся, если вы сами этого захотите, конечно. Я не буду торговать секретами своей страны, мистер Картес. Тем более, какой мне смысл это делать, если меня всё равно не отпустят? О, смысл есть, полковник. И огромный смысл. Если мы придём к соглашению, то вы сможете жить в хорошем доме со всем возможным комфортом, хорошо питаться, совершать прогулки в любое время по территории города, принимать гостей, посещать ресторации и лавки. С охраной, конечно, но она не будет вмешиваться, если вы не станете делать ничего предосудительного и не попытаетесь бежать. Средства на личные нужды у вас будут. Любая ваша просьба в пределах разумного будет удовлетворяться. Ножьте завести себе смазливую горничную, которая не будет против познакомиться с вами поближе. Европейку, индианку, метиску, негритянку какую вы хотите? Молодой, можете завести целый гарем, я не буду в претензии. Не ваше пребывание у нас в гостях пройдёт в спокойной и приятной обстановке, о чём вы будете с удовольствием вспоминать. Если же мы не договоримся, то я отдам вас ирландцам. Они вытряхнут из вас всё, что вы знаете, и даже больше. Если после этого вы останетесь живы, то закончите свои дни на каторге вместе с пленными пиратами и преступниками, у которых никакого пиетета перед вами не будет. Причём за плохое поведение, пререкания с охранной или невыполнение дневной нормы будете биты кнутом, в охране в основном индейцы, поэтому их лучше не злить. Я предлагаю вам сделать выбор, полковник. Датлёта у нас ещё есть время. Подумайте. Да. отлёта? Да, до отлёта. После завершения операции мы вернёмся в Форт-Росс. Я лечу на Колумбии, так называется один из наших летающих кораблей. Вы в любом случае летите вместе со мной, но либо в качестве гостя, либо в качестве военного преступника, которого ожидает следствие. К моменту вылета из Нью-Йорка вы должны принять окончательное решение, полковник Фергюсон. 5 дней прошли в хлопотах по обустройству резко увеличившегося гарнизона военной базы. а также усиление береговой обороны. За это время все уцелевшие красные мундиры были выловлены и обезоружены, накормлены и поставлены перед выбором: либо возвращаться в Англию и продолжать службу в армии Его Величества со всеми сопутствующими этому прелестями, либо сменить красный мундир на гражданскую одежду, став вольным поселенцем и гражданином Русской Америки. ради такого дела даже выплачивалась некоторая сумма подъёмных на обзаведение хозяйством и на 2 года новоспечённые поселенцы освобождались от всех налогов. Надо ли говорить, что рядовых солдат, пожелавших вернуться в старую добрую Англию, оказались единицы. Среди капралов и сержантов этот процент был несколько выше. Офицеры пожелали вернуться все. В общей сложности вернуться захотели всего 53 человека против более чем 8 сотен отказников. Им предложили либо дождаться первого английского корабля, который придёт в Нью-Йорк, либо добираться самостоятельно по суше до ближайшего английского поселения. Отдельной темой стал сбор трофеев. Всего интересовало, какой же козырь припас полковник Фергюсон, с помощью которого собирался разделаться с колорными тринидадцами. И только, осмотрев, как следует английский форт, ли онит понял, в чём дело. Осмотрев внимательно новые орудия, часть из которых уже была установлена и готова к стрельбе, Леонид лишь махнул рукой, велев грузить это супероружей в ковчегах вместе со старыми пушками на транспорты. Пойдут на переплавку, а береговую оборону Манхэттена будут обеспечивать орудия, сделанные в Форте Росс. Однако в ходе этого визита требовалось решить ещё один очень важный вопрос решить, что же делать с карнетом. С одной стороны, его успеху мог позавидовать сам Штирлиц. Английский контрабандист с Ямайки Джон Стаффорд уже давно стал здесь своим, причём его слово имеет реальный вес. А врождённый талант к коммерции и контрабанде, что в здешних условиях зачастую одной и той же, сделал его одним из богатейших людей в английских колониях Нового света. Именно благодаря успешной агентурной работе Карнета удалось сначала вышвырнуть англичан с Ямайки, а потом из Барбадоса, распространив на них всю демократию в кавычках. Сейчас то же самое удалось проделать с Нью-Йорком, но сколько можно эксплуатировать человека? Сейчас, как это неудивительно, работать ему стало даже сложнее, чем на Ямайке. Богатство и успех порождают много завистников, а это значит, что за ним будут пристально наблюдать. Сколько он сможет ещё работать в таком режиме? Причём Всё дальше и дальше от Форт-Росс, откуда можно как оказать помощь, так и провести эвакуацию, требовалось поговорить с Карнетом, но так, чтобы не засветить его ни в коем случае. И вот наконец эта встреча состоялась. Пришлось пойти на массу у хищенея, чтобы это осталось незамеченным как с одной, так и с другой стороны. Но наконец-то в первые с момента убытия в Нью-Йорк Леонид смог поговорить с Карнетом открыто, не играя на публику. После расспросов у житье бытией дальнейших планах сделанного предложения вернуться разведчик ответил без обиняков. Не время ещё, Леонид Петрович. Только-только всё наладили. Моя легенда просто безупречна, всё местное начальство мне врод заглядывает, поскольку мы с моим дорогим другом Робертом такими капиталами ворочаем, что всем прочему не снилось. Жаль бросать такое прикрытие. Те более счастными меччатся немного немало. анезации всего прилегающего района Верховия Гудзона и Махока. И преуспевающий легион Джон Стаффорд со своим компаньоном Робертом Сирлом просто обязаны принять в этом участие. Кстати, а по поводу вашего компаньона, Сергеевич, как он, не мешает? Да что вы, Леонид Петрович. Мистер Сирл очень хорошо чувствует свою выгоду, так же знает, что предать нас себе дороже. Уверен, что он давно понял, на кого работать, но делает вид, что не знает. А также о том, что я об этом понял. Но ну, а я делаю вид, что не знаю о том, что он знает. В итоге мы оба не знаем в кавычках и прекрасно ладим друг с другом. Кроме этого, реальная польза от него всё же есть. Практически все его головорезы из экипажа Кагуе находятся здесь, и он для них непререкаемый авторитет, поскольку все несчаст имеют такой постоянный заработок, что раньше и мы не снилось. Вот наш мистер Сёрл исколотил из них нечто вроде группы быстрого реагирования. Я их малость поднатоскал сукаputной войне, поэтому сейчас бригадовкавочка министра Сила может обломать рога любым местным отморозком. Хорошо, на ваше усмотрение, Сергеевич. Если что, сразу уходите с Верникой. Ребята с базы вас прикроют, а там разберёмся. Кстати, блимп А1 остаётся в распоряжении базы. Вот, это замечательно для обследования окружающего региона и заброски групп вглубь материка, держабле очень пригодится, но ведь, наверное, топливо годень жрёт немеренно. Не так уж и много запас топлива и газов в баллонах, а также различное оборудование для обслуживания дирижаблей доставлено транспортом. На первое время хватит, а там ещё привезем. Сейчас надо застолбить огромную территорию, пока в этих краях не появились французы, вплоть до великих озёр. Спустя пару месяцев пригоним сюда ещё один блимп. будут работать в паре. Большие планы у нас на этот регион, Сергей Юрич, и не только на этот. Перед самым отлётом Леонид, как обещал, вызвал к себе полковника Фергюссона, которого все предыдущие дни демонстративно игнорировал. Заодно вызвал также четверых здоровенных ирландцев, соответствующих внешностью. И когда Фёргисон переступил порог комнаты и увидел живописную картину, как ему явно поплохело. Но Леонид не стал излишне пугать пленника, а сразу же перешёл к делу. Доброе утро, мистер Фёргисон. Вот мы и встретились снова. Колумб готов к вылету. Время подумать у вас было, каково будет ваше решение? Доброе утро, мистер Картес. Хорошо, я согласен. Это правильное решение, мистер Фёргисон, и клянусь, вы не пожалеете об этом. Это ваша охрана. Они будут следить, чтобы с вами ничего не случилось. Не сочтите, что я вас пугаю, но очень многие ирландцы имеют на вас зубы и с огромным удовольствием выпустили бы вам кишки. Именно для предотвращения подобных инцидентов до самого Форт-Росс вас будут сопровождать эти люди. А по прибытию в Форт-Росс поговорим более подробно. Сейчас же вам предстоит то, чего не могут себе позволить даже короли в Европе. Полёт по небу, как в сказке "С тысячи и одной ночи". Поверьте, это незабываемо. Возвращались без промежуточной посадки в Гавань, но пролетели над ней, вызвав ажиотаж среди жителей города. Всё же летающие корабли пока ещё не стали в этом мире обыденностью. Но здесь хотя бы знают, что такое возможно, поскольку их видели очень многие. А что будет в Европе, когда слухи о летающих кораблях туда доберутся? особенно блестящих проведённых операций в Мехико и Нью-Йорке с их применением тота -то разговора будет. А ведь многие сначала просто не поверят, поскольку за время прохождения через Атлантику сведения обрастут такими подробностями в кавычках, что действительно сказки Шахерезады померкнут на их фоне. Но, как говорится, проблемы индейцев, шерифа Правильно. Ничуть не беспокоит. Поэтому пускай европейские индейцы в кавычках сначала побудут в полном неведении, а потом придумают сами себе разные страшилки, одно ужаснее другого. А у русской Америки пока что на учредить другие вопросы. Вопросы начались сразу же по прилёту. Леонид облегчённо вздохнул, посчитав операцию законченной только когда Колумб замер у причальной мачты на аэродроме. Их встречали Карпов и Монтильда. Но если Карпов ограничился докладом о текущей ситуации и после короткого разговора исчез по своим тайным делам, то вот Монтильда сразу же включилась в работу и играй свою роль. обо всём они договорились заранее. Трое самых информированных людей в русской Америке задумали очередную пакость для старого света, а конкретно для Англии. Толчком к этому послужило сообщение о полковнике Фергюсоне, как о специалисте в кавычках по Ирландии. Разыгрывание ирландской карты готовилось давно, ждали лишь начала Третьей англо-голландской войны. Ингличане не обманули ожидания, начав войну именно тогда, когда начали её и в прошлой истории. Задумка была в том, чтобы обеспечить более быстрый разгром Туманного Альбиона и с более катастрофическими последствиями, чтобы никогда Англия не превратилась в Грейт-Британ, империю, над которой никогда не заходит солнце, а наоборот, чтобы она распалась на куски, грызущиеся друг с другом заместо под солнцем, что было не так уж и давно, либо в крайнем случае навсегда утратила возможность играть заметную роль в международной политике. Последние годы не прошли даром. И определённые шаги в этом направлении были предприняты сразу же после взятия Барбадоса. В тайне от всех, насколько это вообще было возможно, там же на Барбадосе шла подготовка будущей армии Ирландии. Сначала только небольших диверсионных отрядов, куда шёл строгий отбор из числа ирландских добровольцев, а потом и регулярных частей пехоты, кавалерии и артиллерии, поскольку добровольцев оказалось очень много. На трофейных английских кораблях, пришедших на Барбадос с очередной партией, товаров, ковыч, как и немедленно конфискованных, а также на трофеях из остатков Новой Армады готовили будущих моряков флота Ирландии. Люди хотели не только вернуться на родину, но и расцветаться с англичанами за недавнее рабство и геноцид своего народа. И наивными словами туманный Альбион ждал весьма неприятный сюрприз, о котором он ещё даже не догадывался. Но остались нерешёнными вопросы, связанные с дислокацией английских войск в Ирландии: система их снабжения, численностью, имеющимся вооружением, конкретные персоналы на местах и многое другое, что можно получить только агентурными методами. И вдруг, настоящий подарок судьбы. Настоящий английский полковник, который совсем недавно прибыл из Ирландии, а перед этим воевал в кавычках там несколько лет. Не пускать такой ценный источник информации было нельзя. Для разработана целая операция по изъятию в кавычках Фергюсона, но не понадобилась. Господин полковник предпочёл сдаться сам. Леонид вместе с прапорщиком О'Нейлом разыграли настоящий спектакль, заранее согласовав роли, чтобы нагнать побольше страху на ценного пленника, сделав его более договороспособным и затем без проблем доставить в Форт-Росс. Первый этап плана был выполнен блестяще. Теперь наступала очередь Матильды. Когда Леонид представил ей гостя в кавычках, она мило улыбнулась. Добро пожаловать в Форт-Росс, мистер Фергюсон. Буду рада видеть вас у нас в гостях, ведь мы с Леонардо никогда не бывали в старом свете, и нам всем очень хотелось бы узнать о нём побольше. Я к вашим услугам, миссис Картес, что за честь быть вашим гостем. Когда Фергюсон с добровольцами четырёх своих молчаливых стражей убыл на новое место жить, то Матильда не удержалась. Ох и мразь же этот твой гость в кавычках. Заглянула ему в душу? Да, хоть не глубоко и очень осторожно, чтобы он не заметил, но и этого хватило. Вы придётся ему и дальше улыбаться. За меня не волнуйся, Леонардо. Надо, значит, надо. Главное, чтобы его не опоздал никто из ирландцев из тех, кто был свидетелем его подвигов в кавычках. Боюсь, что в этом случае его и охрана не спасёт. А, ладно, постараемся всечечески оградить его от контактов с ирландцами. И когда начнёшь его сканировать, Уже начала. Придём домой, расскажу подробно. Только сразу предупреждаю, мистер Фергюсон решил водить тебя за нос и поччевать красивой дезой. Он настолько уверен в своём превосходстве, что считает нас дикарями по недоразумению получившими доступ к опасным игрушкам. И что обмануть ему нас не составит труда. Вот как. Надо же, я к нему со всей душой, понимаешь, а он: "Ладно, этот вопрос мы ещё обсудим. Как быстро ты его сможешь выпотрошить?" Если хочешь, чтобы наш дорогой гость в кавычках ничего не понял, то нельзя давить на него очень сильно, иначе он сразу заподозрит колдовство. Если же информация нужна срочно, то могу вывернуть его наизнанку хоть сейчас, то самого дна его чёрной души, а после этого можешь со спокойной совестью отдать его Андре. Если он с самого начала решил вести свою игру, то вряд ли с него будет толк. Пожалуй, А у меня такие планы были, хотел его очень богатым и уважаемым человеком в Англии сделать. Эх, мечты, мечты. Ладно, пока он нам ещё сказки рассказывать не начал, пусть считает, что сможет удачно вешать нам лапшу на уши. Поработать с ним надо очень осторожно. Торопиться некуда, несколько дней ничего не решит. Как знать, может быть, мистер Фергюсон и передумает. Сколько времени тебе нужно, чтобы всё из него вытряхнуть, но так, чтобы он ничего не заподозрил? Борудней вполне хватит. Если посидим часика полтора-два за столом, да ещё с выпивкой, значит, приглашаем его завтра в гости и послушаем, что он нам споёт. Будет говорить правду, будет в шоколаде начнёт строить из себя шихирезаду, когда всё из него вытряхнешь. Отдадим его на съедение Михалчу. Пусть своё молодое поколение гестаповцев потренирует на таком интересном учебном материале, который не жалко. А потом сравним полученную информацию. Надо же выяснить, насколько хорошо его пацаны и девчонки работать научились. Уже поздно вечером, когда на Форт-Росс опустилась ночь, в кабинете Леонид дошёл военный совет. Состав был неизменным, кроме него самого присутствовали Карпов и Матильда. Выслушав её подробный рассказ, мужчины переглянулись. Первым нарушил молчание Карпов. Ну не хрена себе, как говорил Жорж Милославский, это я удачно зашёл. Мистер Фергюсон, конечно, мерзавец ещё тот, но зато какая информация из него лезет, ведь ей цены нет. И она очень долго будет представлять интерес. Так бери и пользуйся, кто у нас конца-концов начальник Гестапо. Вот тебе и карты в руки. А я и сыграю. Так сыграю, что банк наш будет. Сеньоры и сеньориты, имея такую информацию, грех дальше сидеть и ждать у моря погоды. Надо начинать операцию Добрый Эль. Как раз подходящий момент. Нагло конкретно ввязли с голландасами и серьёзной силой для оказания помощи своим войскам в Ирландии выделить не смогут, а то, что смогут, перехватят по дороге. Раз считай, что надо, значит, начинаем, но только чтобы наши нигде не засветились. Когда будет конкретный успех, тогда и нанесём официальный визит новым союзникам. А до тех пор мы здесь совершенно ни причём. Согласен. Кляну, я предлагаю изменить место проведения операции в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Произвести высадку прямо в Дублине. В Дублине? Ну вы, блин, даёте, Гермилер. А что? Я, во-первых, там Нас с моря никто не ждёт и вообще ниоткуда не ждёт. Во-вторых, сначала нанесём отвлекающий удар несколько в стороне, имитируя высадку десанта голландцев и выманним какую-то часть гарнизона из города. Достаточно близко, чтобы гонец оттуда быстро добрался до Дублина, но в то же время достаточно далеко, чтобы высшая подмога не успела вернуться, когда мы начнём маски-шоу в Дублине. Ну и в-третьих, перед высадкой основного десанта в город проникнут диверсионные группы, которые создадут панику и нейтрализуют организованные отвлечения наглов. И где отвлекать будем? Да хоть бы в малахайте. Это чуть севернее Дубленя, порядка 15 км. Всё равно, всерьёз мы там цепляться за берег не будем, а когда подойдут наглые, постреляем для виду и позорно сбежим, но не раньше, чем в Дублене всё закончится. Интересно, очень интересно. Ладно, по сухопутной части ты у нас спец. Если говоришь, что так лучше, значит, так и сделаем. Но синьоры и сувенириты, есть ещё один вопрос, который нам нужно срочно решить. Какой? Не нравится мне название Нью-Йорк. А что именно нравится? Название как название, все уже привыкли. Вот не нравится и всё, совсем не нравится. Был он не так давно Новым Амстердамом, стал Нью-Йорком. А не переименовать ли нам сей мегаполис ещё раз? Ничего, перетопчутся нагло, и тем более теперь это наша территория. А как назовём? Новый Нью-Нова. А давайте Новороссийск.